В каждом из них было по тридцать свечей, и хотя снаружи было уже темно, в галерее было светло, как днем. Король, мой муж и я усели за стол, покрытый зеленым бархатом, украшенным золотым шнуром и бахромой, и принялись играть каваниоль. К счастью, меня весьма предусмотрительно научили играть в эту довольно трудную игру. Я умела делать это гораздо лучше, чем писать. Мы с королем улыбались друг другу через стол, в то время как дофин сидел угрюмый и всем своим видом показывал, что презирает подобное времяпровождение. Конечно, так оно и было на самом деле. Пока мы играли, люди гуськом проходили мимо, чтобы взглянуть на нас. Я не знала, следует ли мне улыбаться им. Но король вел себя так, словно они вовсе не существовали. И я последовала его примеру. Среди зрителей было несколько человек, которых никто не приглашал. В зале должны были присутствовать только те, кто получил специальное приглашение. Однако некоторые из тех людей, кто не смог уехать домой из-за красы, решили сами себе компенсировать тот факт, что им не удалось посмотреть фейерверк. Они прорвали от ограждения, пробрались в галерею и смешались с гостями. Швейцарцы и гвардейцы пришли к выводу, что сдержать их совершенно невозможно. К тому же охрана боялась неприятных последствий, и поэтому никто ничего не предпринимал. Когда прием в стеклянной галереи закончился, мы отправились ужинать в новый оперный театр который король построил специально для того, чтобы отпраздновать мое прибытие во Францию. Когда мы направлялись в оперный театр, нас охраняли швейцарские гвардейцы. Они были так хороши в своих накрахмальных брыжах и шляпах с плюмажами. Не менее красочно смотрелись и телохранители в своих мундирах, отделанных серебристым шнуром, красных бриджах и чулках. Первоначальное назначение этого прекрасного оперного театра было искусно замаскировано. Фальшивый пол закрывал ряды сидений, и на этом полу был установлен стол, уставленный цветами и сверкающим хрусталем. Мы церемонно расселись по местам. Король во главе стола, я по другую сторону от него, а мой муж по другую. Рядом со мной что меня очень радовало, сидел мой озорной младший деверь, граф Д'Артуа. Он был очень внимателен ко мне и заявил, что будет моим кавалером, подразумевая тем самым довольно дерзкой форме, что готов вместо дофина поддержать честь Франции, когда бы я этого не пожелала. Несмотря на то, что граф иногда несколько переходил дозволенную грань приличия, Он, тем не менее, понравился мне с той минуты, как я впервые увидела его. По другую сторону от Артуа сидела мадам Аделаида. Она, очевидно, наслаждалась этим ужином и в то же время пристально наблюдала за своими сестрами, Софи, сидевшей рядом с ней, и Викторией, сидевшей напротив, рядом с Глотильдой. Аделаида пыталась обсуждать со мной поведение Артуа, Ее острые глазки беспрестанно сновали туда-сюда. Она сказала, что надеется поговорить со мной с глаз на глаз в ее апартаментах. По ее словам, это было крайне необходимо. Артуа слушала ее и смешно приподнимал брови, когда, конечно, Аделаида не могла этого видеть. «Я почувствовала, что мы с ним союзники». В дальнем конце стола, поскольку она занимала самое нижнее положение среди двадцати одного члена королевской семьи, сидела та самая молодая женщина, которая так заинтересовала меня, когда я была впервые представлена новым родственником моим, принцесса Де Ламбаль. Она очаровательно улыбалась мне, и я почувствовала, что с такими друзьями, как она, король, и мой новый защитник Артуа, мне нечего опасаться за свое будущее. Я была слишком взволнована, чтобы есть.